Глава тридцать вторая. Надежда на то, что эта встреча с Рамином станет последней, оказалась напрасной. Буквально на следующий день, когда Зара по поручению матери отправилась в магазин, он появился снова, возник буквально из ниоткуда, и, заложив руки за спину, молча пошел рядом. Зачем ты идешь за мной? Разозлившись, спросила Зара. Что тебе от меня нужно? Я не хочу, чтобы все так закончилось. Ты должна простить меня. «Почему это?» «Я люблю тебя». Тут Рамин достал из-за спины алую розу и протянул ей. Зара недоуменно уставилась на плотный, едва начавший распускаться бутон. Он это сейчас всерьез? Сначала украл, потом пытался заставить выйти за него таким мерзким способом, а теперь пристает к замужней женщине? Да что у него в голове? Все-таки хорошо, что она за него не пошла. Впрочем... Его любовь и настойчивость не могли не потешить самолюбие. Зара оторопела, перевела глаза на парня. «Я не возьму. Ты что, с ума сошел?» «Ну, пожалуйста. Он так вкусно пахнет». Рамин протянул ей бутон под самый нос. «Нет, я же сказала!» Она отступила на пару шагов. «Как ты можешь себя так вести? У тебя совсем нет понятия достоинства? Я замужем. Если не любишь, выкинь его». — сказал он, все еще протягивая розу. — Швырни в грязь и растопчи, как растоптало мое сердце. — Если ты этого не сделаешь, я от тебя не отстану. Зара вырвала цветок из его руки и демонстративно бросила на землю. Она не понимала, чего добивается ее бывший парень. Приключений со свадом хватило, чтобы на всю оставшуюся жизнь тучить ее заигрывать с противоположным полом или жалеть его представителей. Тем более Рамина который давно должен был зарубить себе на носу, что она к нему ничего не испытывает. Неужто любовь настолько ослепила его, что он поступился принципами и хочет связаться с замужней женщиной? «Теперь доволен?» Зара подняла на него взгляд. «Мы еще не закончили», — процедил Рамин, и в глазах его снова сверкнула молния, напугавшая Зару в торговом центре. Он ушел, не оборачиваясь, оставив Зару стоять посреди дороги в полнейшем недоумении. Пару дней после этого случая девушка не выходила из дома, не хотела сталкиваться с Рамином снова. Город был маленький, и дороги любых двух его жителей рано или поздно пересекались. Однако кузинам таки удалось вытянуть Зару на свадьбу очередной их общей подруги. С замирающим сердцем она собиралась на торжество. Минимум макияжа и никаких броских платьев, чтобы не привлекать лишнего внимания хотя она привлекла бы его, даже если бы оделась в робу-монаха. Такое выдающееся мероприятие, как свадьба, обычно посещали практически все ровесники жениха и невесты, и Зара опасалась, что Рамин тоже будет там. По идее, он не должен был подходить к неналюдях, но она уже не могла ни за что ручаться. С другой стороны, если окружить себя подругами, они в обиду не дадут? «И что теперь?» Из-за его дурацкого поведения упускать шанс повеселиться перед тем, как опять засесть в четырех стенах московской квартиры? Надо быть еще жестче, и его гордость в очередной раз будет задета. И он отстанет. Когда после закусок и поздравлений молодежь образовала круг для танцев, Зара не двинулась с места. Замужним женщинам не выходить в круг с посторонними мужчинами, а уж тем более ей, пожалуй, самой известной замужней женщине на свадьбе. Рамина не было, и Зара могла бы расслабиться, если бы Тасмика с другими кузинами не освободила место рядом с ней и не поспешила на танцы. Сразу же на свободные стулья начали подсаживаться какие-то девушки и женщины, которых Зара едва знала. Они уверяли, что приходится ей дальними родственницами или давними подругами матери, тасмики, и еще бог знает каких знакомых. Ничего конкретного ни одна не просила, но Зара знала, что ими движет. Или любопытство – с каким люди приходят в зоопарк посмотреть на диковиных зверушек, или желание наладить перспективную связь. В конце концов она поднялась, извинившись перед очередной новоявленной родственницей, и подошла к Тасмике. Та только-только покинула круг, довольная и запыхавшаяся. «Тась, идем домой. Я устала», — сказала Зара, слабо надеясь, что сестра ее послушает. «Ты устала?» — весело ответила та. «Ты только и сидишь на стуле. От чего тут можно устать?» «Мне не хочется тут находиться». Зара включила жалость. «Я хочу уйти». Тасмика нахмурилась. Ее легко понять. Веселье только началось, а сестра уже тащит ее домой. Они никогда не покидали свадьбы первыми, и делать это сейчас Тасмике не хотелось, тем более, что среди парней по другую сторону круга наверняка тусовался Залтан. «Ну...» Кузина прикусила губу с досады, потому что отказывать Заре тоже не хотела. — А ты сама не сможешь дойти? Тут всего несколько домов до вашего. — Смогу, — вздохнула Зара. — Просто неприятно идти одной. Может, проводишь меня и вернешься? — Зар, ну ты маленькая, что ли? Что с тобой может случиться? — Ничего, — согласилась она. — Ладно, я пойду. Потом увидимся. В родном городе редко выпадал такой плотный снег, как в Москве, и сейчас медленно погружавшиеся в сумрак улицы покрывала лишь коричнево-серая грязь. Промозглый ветер голодным волком бросался в лицо, пытался забраться под пуховик. Осторожно ступая между луж, чтобы не испачкать новые сапоги, Зара побрела в сторону дома. Она поймала себя на мысли, что не прочь вернуться в Москву пораньше, чтобы убежать от окружавших ее сплетен. Иногда внимание посторонних людей было почти осязаемым, мерзким, как детская игрушка-лизун, и Зара уже не знала, что хуже — чувствовать это или губы им раны на своих губах. Только дома, сидя, как и прежде, с родителями за завтраком или перед телевизором, она ощущала себя уютно и спокойно. Чем дальше она отходила от банкетного зала, тем меньше людей было вокруг. До родного дома оставалось пара сотен метров, как вдруг кто-то обхватил Зару сзади за талию. Девушка громко вскрикнула и обернулась, и тут же встретилась с губами Рамина. Крепко вцепившись в ее пуховик, он силой прижал ее к телу, жадно целуя. Охвативший ужас был чем-то средним между паникой, которую Зара испытала, припечатанная тогда к дивану его телом, и удушающим кошмаром, в котором ее утопил Осват, рассказав о ее поведении Мрану. Она снова на пару секунд потеряла способность двигаться, чувствуя только, как Рамин елозит языком по ее рту. Но тут два страха, как две волны, схлестнулись. Страх перед мужниным гневом победил, и она смогла поднять окаменевшие руки и попыталась оттолкнуть Рамина. «Рамин!» — едва удалось сказать буквально ему в рот. «Ты спятил?» Парень на миг оторвался от нее. «Что? Тебе неприятно?» Нет! Зара продолжала изо всех сил отпихивать его и извиваться в цепкой хватке его длинных рук. «Отпусти меня! Где твоя честь?» «Кто бы говорил о чести, продажная тварь!» прошептал Рамин. «Ты не имеешь права меня оскорблять! Я замуж вышла!» Это ненадолго. Парень снова попытался ее поцеловать, но Зара укусила его за губу, и он вскрикнул от боли. Она сделала быстрый глубокий вдох, чтобы закричать, но тут почувствовала, как в бок уперлось что-то острое. «Не надо», — сказал ей на ухо Рамин. «Не дури, и останешься цела». У девушки перехватило дыхание. Рамин теперь обнимал ее правой рукой, приставив левое острие. Она покосилась по сторонам, ища помощи. «Все на свадьбе», — сообщил Рамин, заметив ее взгляд. «Никто тебе не поможет». «Что тебе нужно?» — еле пробормотала Зара. Ее начинала бить дрожь. Что, если Рамин решил убить ее в отместку Имрану? Что, если затащит куда-нибудь и завершит то, что начал в день похищения? Зара не знала, чего бояться больше, потому как если Рамин надругается над ней и об этом станет известным Имрану, она даже боялась представить, что ее ждет, хотя не была в этом виновата. — Я так любил тебя, — сказал Рамин, жадно вглядываясь в ее лицо. — Я мог ради тебя горы свернуть. У нас была бы семья, а вместо этого ты погналась за бабками и даже не представляешь, в какое дерьмо вляпалась. Нет, неправда, с жаром возразила Зара. У меня нормальная семья. Ты просто не знаешь, начал Рамина и Осекся. Я все равно не верю, что ты любишь его. Ты не будешь там счастлива. Для счастья любить не обязательно. Ты правда так считаешь? Он с горечью покачал головой. Ну и стерва. Ты не посчитался с моими чувствами, когда украл меня. Не тебе говорить мне о любви. Отпусти сейчас же. Если меня увидят с тобой, могут не то подумать. Я не хочу ругаться с мужем из-за тебя. Не хочешь? Переспросил Рамина, опуская руки. Раздался щелчок влетевшего в рукоять лезвия. Ну-ну. Что? Он не ответил и, развернувшись, пошел прочь. Снова сбитая с толку Зара стояла посреди пустой улицы, глядя ему вслед. Краем глаза она заметила среди припаркованных у обочины машин какое-то движение. Неужели кто-то был рядом и не подошел узнать, что происходит? Или наоборот, жадно наблюдала с засады, чтобы потом рассказать всему городу, как Рамин Юсов приставал к жене Сайларова? Знакомая мелодия вывела Зару из ступора. Эмран. Она с некоторой радостью приняла вызов. Сейчас просто необходимо хоть с кем-то поговорить, чтобы унять неприходившую дрожь в ногах. Эмран позвонил кстати, ведь она как раз задумалась о том, чтобы попросить его сменить билет на более ранний. «Как ты там, родная моя?» — спросил Эмран. «Как родители? Никто не обижает?» Рассказать мужу о том, что ее преследует бывший жених, Зара не сочла нужным. «Да и зачем его лишний раз бесить?» Вдруг еще скажет, что она сама дала повод. С завтрашнего дня она больше шагу из дома не ступит. А когда Имран оформит ей новый билет, она отправится оттуда прямиком в аэропорт и в объятие мужа. Зару передернула от этой мысли, но бежать от людских пересудов и свихнувшегося Рамина больше некуда. «Все хорошо», — ответила она. «Я иду со свадьбы подруги». «Идешь одна?» — с подозрением спросил Имран. «Уже поздновато». «Да, та Тасмика осталась, не хотела идти, а мне надоело». «В следующий раз вызовет такси, поняла меня? Я не хочу, чтобы ты там ходила одна по темным улицам». «У нас еще не очень темно». «Все равно». Почувствовав, что Имран чем-то раздосадован и готов сорваться, Зара переключила тему. «Рома, я думаю, что еще две недели тут не высижу. Мне хочется вернуться». «Можно как-то сменить билет?» В трубке раздался довольный смешок. «Что, уже соскучилось? «Да, очень». «И я, любовь моя. Разлука нам явно на пользу. Жду не дождусь, когда ты вернешься». «Так можно билет сменить?» — снова спросила Зара. «Ух, как ты распалилась!» — усмехнулся Имран. «Конечно, можно. Не думаю, что на завтра». На послезавтра попробую. Тем более, что Альбики ушла, и теперь я один. Полностью в твоем распоряжении. Сердце Зары подскочило к горлу. Как ушла? Очень просто. Она снова начала меня доводить, и я дал ей развод. Заре показалось, что она сейчас грохнется в обморок или умрет от инфаркта. Сердце снова зашлось, Защемило так, что заболела в груди. Он развелся. Не он теперь полностью в ее распоряжении, а наоборот. «Это... навсегда?» — не смело спросила она. «Не знаю пока. Я дал один развод из трех. Сейчас не хочу об этом думать. Она и так всю душу из меня вытянула. Посмотрим, как сложатся обстоятельства. А дети?» «Они со мной, естественно». Куда им еще идти? Зара хотела еще много о чем расспросить мужа, но потом решила не торопить события. Приедет в Москву, а там разберется. Правда, теперь ей уже не так сильно хотелось возвращаться. И почему не нашлось для нее на свете никакого третьего уголка, где ее бы никто не трогал? «Ладно, Зарочка, я займусь билетом», — сказал Имран. «Скоро увидимся. Целую во все твои сладкие места». «Целую», — машинально ответила Зара. Подождав, пока он не отключится, она подняла лицо к небу. На щеки упали мелкие капельки измороси. Горло подступил ком, но слез не было. Закончились в рыданиях по асваду или перегорели? «Может быть, просто покончить с собой? Может быть, там он найдется, этот третий спокойный уголок. Если вдруг Альбики не вернется...» Что тогда? Эмран же все равно не будет жить с ней постоянно, ведь дети остались в загородном доме. Новость на несколько минут вытеснила из головы странное поведение Рамина. Но когда она про него вспомнила, жизнь показалась еще гаже. Этой ночью, лежа в постели в своей маленькой комнатке, Зара никак не могла сомкнуть глаз. Она снова, как тогда в Турции, чувствовала себя абсолютно раздавленной и опустошенной. У нее было все. Но не хотелось ничего. Только неподвижно лежать в постели и смотреть в потолок в ближайшие лет 50. Она почувствовала, как напряжение от прошедшего вечера начинает вытекать горячими слезами. Еще минуту Зара пыталась бороться, но не выдержала и разрыдалась в голос. Нет пути никуда. Нет совершенно никакого выхода. Она плакала так горько, что к ней скоро заглянула Майза. «Дочка!» «Что случилось?» Она подошла к постели Зары и присела рядом. «Что ты?» Поругалась с Ромой. Но Зара не могла ничего сказать и заплакала еще больше. Майза, приговаривая слова утешения, сидела рядом с ней, пока сил на плач почти не осталось, и Зарин по-детски громкий рев не перешел в тихие всхлипывания. «Что у вас произошло?» Снова спросила Майза, поглаживая ее по голове. «Ничего», — шмыгнула носом Зара. «Все просто отлично». Майза умолкла, видимо, не понимая, как можно плакать от того, что все хорошо. «Ты не беременна?» — наконец предположила она. «Нет», — резко ответила Зара. «Я просто не могу так больше. Я не могу. Не хочу. Он развелся с Альбики, мам. Он...» Она снова скривилась от щемящего чувства отчаяния в груди. Мать прижала руку к губам. Я об этом не слышала. «Откуда тебя слышать? Он мне это только сегодня сказал!» Зара вдруг подняла на мать глаза. «И прошу, не говори никому, хотя бы пока я не уеду». «Но это же... это же хорошо!» Продолжала Майза, недоумевая, чего тут расстраиваться. «Ты теперь единственная жена, никаких конкуренток. Видишь, как ты его зацепила, дочка!» «Значит, ты теперь будешь жить в его доме?» «Что?» Зара, опешив от такой мысли, села прямо на кровати. «Нет! Нет, это исключено! Там же его дети! Они все старше меня! Они меня затравят!» «Как он поставит их, так и будет! Он же глава семьи, их отец!» «Нет! Нет!» Замотала головой Зара. «Ты его просто не знаешь! Он его не послушает!» «Ты про кого говоришь?» «Неважно. Мам, я не смогу там жить. Я уйду. Я сбегу, если он меня туда приведет. Я... Я тоже разведусь». Майза неодобрительно подсокала языком. Она привлекла за к себе и начала покачивать, как в детстве. «Зарочка, ну ты что? Ты замуж выходила, чтобы разводиться? Место жены там, где живет ее муж. Если он скажет тебе жить в его доме, ты должна быть там, рядом с ним». Не вызывай его недовольства, ведь он столько для нас сделал. Ну, не переживай, все наладится. Дети эти уже взрослые, скоро сами разлетятся по своим семьям. Ты говорила, одна дочь уже замужем, да? Вот видишь, скоро будешь с ним одна жить, если Альбики не вернется. «Я не хочу жить с ним, мам», — несмело сказала Зара. Мать отстранила ее от себя, — и вгляделась в глаза так, что девушка пожалела, что решила ей доверить свои чувства. «Что значит, не хочешь?» «Я не могу полюбить его. Не получается». Тут Зара зажмурилась, чтобы не видеть осуждения, явно сквозившее во взгляде Майза. Мать вздохнула и снова принялась баюкать ее, будто погружая в транс. «А что поделать, Зара? Ты вышла за него». «Это же тебе не игрушки, это семейная жизнь. Надо учиться подстраиваться, потому что человек он хороший и обеспеченный. Где-то такого еще найдешь, особенно если разведешься». Она помолчала, ожидая возражений, но их не было. «Просто еще мало времени прошло, дочка, и тебе надо постараться забеременеть, и увидишь, как все наладится. Будешь любить детей». Раз уж к нему нет чувств, отвлечешься. Ты и я всегда говорила, далеко ли ты уедешь на одной любви. Слова матери не подбадривали, лишь добивали. Но Зара все еще прижималась к Майзе, пытаясь урвать хоть капельку ее уверенности. «Почему ты не запретила мне?» — прошептала она. «Я бы послушалась. Я бы отказала ему». Я не знала, что это будет так тяжело». «Так теперь я еще и виновата», — мягко пожурила Майза. «Я тебе совет добрый дала. Ты просто слишком близко к сердцу это воспринимаешь. В конце концов, многие так выходят. Потихоньку все налаживается. Живешь в современном городе. Одета, обуто. Кушаешь вкусно. Муж заботится. Что тут может быть тяжелого?» Ты, небось, хочешь, как в турецких сериалах? Страсти, мордасти. В жизни так не бывает, дочка. А если бывает, то быстро проходит. Ноги раздвинь к стенке, отвернись так. Горько подумала Зара и отстранилась. Да, мам, ты права, согласилась она, чтобы успокоить Майзу. Мне просто как-то грустно стало. Прости, что я тебя разбудила. Ничего, не страшно. Спи спокойно. Майза поцеловала Зару и еще раз крепко обняла напоследок. «Когда приедешь в Москву, обязательно обследуйся», добавила она. «В нашем роду женщины быстро залетают. Я сама забеременела Рамазаном на второй месяц после свадьбы. Так что, может, это не у тебя, а у него проблемы. Все же он уже не молод». Зара лишь кивнула в ответ. «Если проблемы у Эмрана, тем хуже, потому что она не представляла, как сказать ему об этом и заставить лечиться».